Глава п в а я В Москве царила изнуряющая жара Поговаривали даже, что температура первой недели июля Побьет все рекорды В маленькой однушке, которую мы снимали с подругой Было душно и тесно н е открытые окна, н е работающий день и ночь напролет вентилятор Не спасали от духоты Несколько месяцев назад я освободила столичную квартиру, в которой прошло мое детство, оставив ее м а ч е х е в с ё решилось в один момент, когда, вернувшись с занятий, я увидела приехавших к ней многочисленных родственников. Эдакий непрозрачный намек, что мне больше нет места в этом доме. Пришлось продать то немногое, что осталось в наследство от папы. Пианино и его драгоценную библиотеку. Часть книг отвезли на дачу к Юлькиным родителям. Все самое интересное, собранное отцом во время путешествий по Востоку, включая рукописи на разных языках. У меня рука не поднялась выставить их на продажу. Но, к сожалению, близился момент, когда придется расстаться и с этим последним воспоминанием о папе и прошлой жизни. Конечно, можно было еще бросить учебу и выйти на работу. Но этого я хотела избежать любым способом. И даже при всех трудностях, свалившихся на меня в последнее время, о своем решении съехать я ни разу не пожалела. Да, жилось трудно. Денег от продажи вещей и книг оставалось все меньше, а тех крох, которые я получала за частные уроки музыки, едва хватало на еду. А тут еще возросла квартирная плата. Не все складывалось гладко. Зато я была совершенно свободна. Никто не указывал. не контролировал мою жизнь, ничем не попрекал и не гнал из родного дома. «Ох, Арчи!» – вздохнула я, посмотрев на сидевшего в огромной позолоченной клетке старого попугая. «Неужели придется продать и твой волшебный замок?» Арчи очень любил отец. Саму птицу и роскошную блестящую клетку, похожую на волшебный дворец из сказок, он три года назад привез из своих странствий. «Сквозь полузакрытые веки попугай наблюдал за моими метаниями по комнате. Я подошла, и, любовно огладив тонкие прутики, кончиком пальца коснулась белоснежной головки птицы, мягких перышек на грудке и длинного хвоста. Или стоит взять академический отпуск и найти работу на целый день? Мы больше не можем жить, как прежде», — с сожалением сообщила ему. Арчи ухватился клювом за локон, свесившийся в клетку. ласково поиграл им и выпустил. «Волосы были самой примечательной чертой моей внешности и очень нравились папе. Из-за блестящих и длинных прядей цвета пламени он называл меня Эльмирой, изменив данное при рождении имя. «Ты настоящая Эльмира, дорогая», — говорил он. В переводе с испанского это означает «принцесса». Светло-серые, почти серебристые глаза достались мне от мамы. Юлька уверяла, что они часто меняют оттенок, становясь то зеленоватыми, то голубоватыми, когда я расстраиваюсь или радуюсь. В остальном мою внешность можно назвать совершенно обычной. Подруга же уверяла, что мне стоит гордиться правильностью черт лица и особенно светлой, вернее бледной до прозрачности кожей. Но я как-то предмета для особой гордости не находила. Напротив, считала собственную внешность довольно тривиальной. А что уж точно портило мой облик, так это очки. Всегда мечтала от них избавиться, но линзы считала слишком дорогим удовольствием, а об операции по коррекции зрения оставалось лишь мечтать. «Элька!» – до слуха донесся голос, вернувшийся с прогулки подруги. «Иди погляди, что пришло на почту!» «Бегу!» – отозвалась я, обрадовавшись, что хоть на мгновение могу отбросить грустные мысли. В тесной прихожей стояла Юлька, яркая и сверкающая, словно тропическая бабочка с букетом малых роз в руках. «Димка подарил!» – объявила она, демонстрируя цветы. «У нас с ним оказывается юбилей. Уже полгода встречаемся, а сегодня он предложил переехать к нему». Я округлила глаза и чмокнула подругу в щеку. «Ничего себе! Поздравляю, Юль!» Подруга покружилась в танцы по тесной прихожей в обнимку с букетом. Но вдруг остановилась и растерянно спросила, явно вспомнив о моем финансовом положении. «Элька, а как же ты? Слушай, можно занять денег. Попрошу у Димки?» «Нет». Я сделала решительное лицо. Не надо спрашивать. «Думаю, пора искать работу. Как только найду, оформлю академический отпуск. Фиг с ней пока с учебой. Не понимаю, чего я ждала. Все равно мне не стать великим музыкантом». Юлька положила цветы на тумбочку и расстроенно всплеснула руками. «Нельзя бросать учебу? Ты ведь талантище! Настоящий виртуоз! Такой талант нельзя зарывать! Эля, не решай окончательно такие вопросы! Давай вместе подумаем!» Она прошла в комнату и поставила на стол сумку, из которой выпал какой-то желтоватый конверт. «О, чуть не забыла!» – спохватилась Юлька, поднимая его и подавая мне. Проверила почтовый ящик, а там вот такое чудо лежит. Адресовано тебе. В ящик давно не заглядывали, поэтому не знаю, сколько оно внутри провалялось. Спасибо. Я взяла конверт, на котором стилизованными под старинные буквы почерком было написано мое имя и погладила гладкую бумагу. Может, очередное рекламное предложение? Например, из банка, где я недавно пыталась получить кредит? Нет, не похоже. Необычное послание не имело обратного адреса. С каким-то странным замиранием сердца я осторожно вскрыла конверт. Внутри оказался красивый глянцевый лист, на котором было отпечатано следующее. «Дорогая Элеонора, вы приглашены на празднование 90-летия госпожи Дианы Верана, которое состоится 5 июля в поместье Луччи в е р а н у Билет прилагается. Сумма на дорожные расходы будет зачислена на ваш счет». Доставая письмо, я не заметила, что из конверта выпал еще один глянцевый листок. Зато Юля подняла его с пола со словами. «Эль, похоже, это билет. Виталию!» Я ошеломленно уставилась на подругу. У папиной тетки юбилеем меня пригласили. Но 5 июля? Это уже послезавтра. «Вот и замечательно! Билет-то есть!» Юлькин голос дрожал от радостного возбуждения. «Тебе обязательно надо поехать!» На вилле наверняка соберутся важные гости. Может, среди друзей твоей родственницы найдется парочка неженатых жгучих брюнетов? Она смешливо закатила глаза, а я поморщилась. Юль, прекрати. Это же семейный праздник. К тому же терпеть не могу брюнетов. Ах да, конечно, судишь всех папашки. Забудь уже об этом бабнике. Он не стоит твоих слез. Я отвела взгляд, а в груди больно кольнула от грустных воспоминаний. Пару недель назад в парке я встретила Пашку и его новую подружку. Они держались за руки и мило улыбались друг другу. Оказалось, он ухлёстывал за ней, встречаясь со мной. Все его уверения в вечной любви оказались ложью, и мы расстались в начале лета. Казалось, столько времени прошло, а сердце по-прежнему обливалось кровью. «Эля, посмотри на меня!» окликнула подруга и, не дождавшись ответа, пощелкала пальцами перед носом. У тебя есть чемодан? Пойдем скорее собирать вещи. Для начала проверим гардероб. Я в сомнении покачала головой. Может, лучше остаться дома? Пошлю тете поздравительную открытку? Тем более, что денег на поездку все равно нет. одного билета недостаточно. Неожиданно тренькнул мой простенький смартфон. Это пришло СМС. Желая потянуть время, я решила проверить, кто написал. И уставилась на экран в полном недоумении. Сообщение гласило, на ваш счет зачислен платеж в размере 120 тысяч рублей. Как это понимать? От кого эти деньги? Ну что там, Эля? Голос подруги уже доносился из комнаты. Кажется, она принялась вытряхивать мою одежду из шкафа на кровать. Перевод какой-то, медленно ответила я. Крупная сумма, не знаю только от кого. От дяди твоего, захихикала Юлька. «Вернее, тети! Ты ведь теперь богатенький Буратино! Давай собираться в дорогу! Срочно едем по магазинам! Тебя надо приодеть! Все это не годится для такого общества!» Арчи перепорхнул со своей жердочки на стол, оттуда на полку, приближаясь ко мне короткими перелетами. «Бедный Арчи!» Вздохнула я, наблюдая за его уверенными движениями и обратилась к подруге. «Ты ведь за ним присмотришь, Юль, да?» «Ну, конечно, ты же скоро вернешься!» Попугай добрался до меня, приземлился на протянутую руку, потом на плечо, устроился около щеки и зарылся клювом волосы. «Арчи, мне нужно уехать!» Извиняясь, проворковала я. «Арчи, Арчи!» — повторил попугай. «Эль Мирра, дорогая Мирра!» Я повернула голову к плечу и уставилась на птицу в изумлении. «Так называл меня только папа!» Арчи впервые произнес это имя. «Ди добрая, д о б р ы я Ди из другого мира!» Продолжил он свою речь. Я улыбнулась и погладила блестящую головку. «Что это значит, Арчи?» «Может, он говорит о папиной тете?» Предположила Юлия, заходя в комнату с ворохом одежды в руках. «Она ведь живет в Италии!» Я наморщила лоб. «Вполне возможно. Отец много путешествовал, и Арчи жил там какое-то время». «Ди з другого мира!» Попугай нежно ущипнул меня за ухо и, слетев с плеча, вернулся на жердочку. «Вот видишь!» – засмеялась подруга, которая явно решила не забивать голову глупостями. «Благословение свыше получено! А теперь быстро одевайся, Эль! Нас ждет много дел! Купим тебе чемодан и обновим гардероб!»